Приборная панель. Представьте, что вы мчитесь по трассе в спорткаре, но у вас нет панели управления. Или она есть, но только в морских милях. Как вы будете принимать решение о соблюдении скоростного режима? В бизнесе все аналогично. Если входящая информация, целевой показатель, не точна, тогда и решение, которое принимает руководитель, будет еще более неточным. Поэтому сейчас речь о цифрах. Чуть-чуть номер 69 Время чемоданчиков прошло В 1997 году я первый раз в жизни попал в США и познакомился там с обычной американской семьей Друг этого семейства пригласил меня в ресторан Мы разговорились А любые застольные разговоры у американцев в конце концов выруливают не на политику, как у нас, а на бизнес Я в то время владел и управлял небольшой компанией «Наша Русь» Сначала она занималась всем подряд, а потом постепенно мы обрели специализацию – продажа автомобилей. Когда американец узнал, что я предприниматель, он первым делом спросил, какие показатели в своем бизнесе я учитываю. Я стал перечислять – выручка, прибыль, количество продаж, расходы на рекламу, аренду, зарплату. Он поинтересовался, как я считаю прибыль. У меня, говорю, под кроватью стоит чемоданчик. Как прибыль появляется – я ее туда складываю, а в конце месяца считаю». Американец смеялся до слез, а потом рассказал, что сам долгое время работал директором по развитию в компании, которая выпускала кабельное оборудование. И в ней действовала сбалансированная система показателей. Причем показатели важны не только финансовые, как у меня, но и такие, как план-факт, KPI, я тогда и слова-то такого не знал, и еще много чего. Слушая его, я все самое важное записывал в блокнотик. Но когда вернулся к своему чемоданчику, то благополучно обо всем забыл. И вспомнил только, когда возглавил наш первый автосалон audi центр Таганка». Бизнес — это цифры, цифры и еще раз цифры. Ты можешь управлять только тем, что способен посчитать. На первом этапе кажется, что важнее слова — Нужно вдохновлять команду, уговаривать клиентов, рассказывать о себе внешнему миру в СМИ и соцсетях. Но по мере роста на первый план выходят именно цифры. Вы анализируете как ключевые, так и рабочие индикаторы. Это и есть бигдейта компании. И с ее ростом они начинают играть все более важную роль. Без сбалансированных показателей можно существовать лишь до тех пор, пока у тебя бизнес невелик. Потом вы неизбежно упрётесь в потолок и не пробьете его, пока не подружитесь с цифрами. А если этого не произойдет, то потеряете бизнес. Прямо сейчас. Запишитесь на мастер-классы, которые научат вас дружить с цифрами. Я сам веду два таких. Панель управления собственника, 25 ключевых показателей результативной компании И панель управления для первой линейки руководителей. Заодно познакомимся. Чуть-чуть номер 70. Лучше быть счастливым сварщиком, чем несчастным предпринимателем. Мы все почему-то не любим простые мысли. Это очень вредно для бизнеса, потому что бизнес как раз и есть искусство простого мышления. Мне как-то раз позвонил один знакомый начинающий предприниматель. Ему предстояло заключить контракт на большую сумму. Он звонил, чтобы услышать какой-то волшебный совет, который застрахует его от всех рисков. И очень огорчился, когда я сказал ему банальнейшую вещь. «Прежде чем подписывать договор, еще раз посчитай все предстоящие издержки. Не превышают ли они сумму контракта?» На этом подряде он чуть не разорился. Общая сумма в несколько десятков миллионов рублей поначалу его ослепила. Но потом мой знакомый столкнулся с огромным количеством мелких издержек, которые не только сожрали всю его прибыль, но и вынудили взять кредит, чтобы свести концы с концами. Только после такого опыта начинаешь ценить банальные соображения. Контроль издержек – это важнейшее из искусств любого менеджера и предпринимателя. Просто удивительно, как много людей не придают ему значения, хвастаясь объемом выручки, и умалчивая о том, сколько этот оборот приносит чистой прибыли. Я знаю сотни бизнесменов, которые ворочают миллиардами, а их личный доход чуть больше, чем у сварщика шестого разряда. Это, кстати, вовсе не в упрек профессии сварщика. Эти люди сейчас как раз очень востребованы. Они порой зарабатывают по 200-300 тысяч рублей в месяц, работая посменно, от звонка до звонка. Но стоит ли родить тех же денег пахать 7 дней в неделю, не спать ночами, подрывать стрессами здоровья? Вот еще один пример. В нашей отрасли продавать только машины с пробегом почти всегда было убыточно, а в кризисе особенно. Набрать несколько сотен более-менее приличных подержанных автомобилей не проблема, а вот продать их с выгодой нужно очень постараться. И вот некий руководитель отдела продаж на моем мастер-классе стал утверждать, что подразделение у него доходное. Я попросил рассказать, какие у него расходы. Он называет приличную сумму. Я начинаю задавать уточняющие вопросы. А рекламу вы даете? Даю. А бюджет чей? Отдела продаж новых автомобилей. А ремонт, предпродажную подготовку делаете? Запчасти по какой цене берете? По себестоимости а ремонт на тех станции, это же бесплатно. Бесплатно? Но ведь в бизнесе ничего бесплатного не бывает. Получается, что он жирует за счет других, считает свою прибыль вне общего контекста издержек, не видит расходную часть и тешит себя иллюзией рентабельности. Прямо сейчас. Разбейте компанию на центры прибыли и центры затрат. Посчитайте все издержки самых прибыльных и самых убыточных своих подразделений. Возможно, выяснится, что первые не такие уж прибыльные, а вторые не такие уж убыточные. Чуть-чуть номер 71. Террорист в соседнем кабинете. Однажды я пригласил западных консультантов. Они для своего исследования проводили опрос менеджеров российских компаний. Побеседовали со всеми 213 моими сотрудниками и очень удивились результату. 93% из них знали все свои KPI на ближайший месяц. В Австрии, например, лучшим показателем были 43%. Я тоже очень удивился, как 7% моих сотрудников не знают свои показатели, да это же ЧП. Жаль, что исследование было анонимным. Я бы этих сотрудников сразу уволил. Ведь это считают террористы, вредители. Они разрушают компанию изнутри. То, что своим равнодушием вы убиваете собственную карьеру, ваше личное дело. Но ведь вы еще наносите ущерб и другим. Такие люди меня в конце концов оставят без денег, а моих коллег без хорошо оплачиваемых рабочих мест. Введению KPI яростно сопротивляются во всех компаниях. Даже в деловой прессе иногда пишут, что ключевые показатели – это лишняя корпоративная бюрократия. Она якобы убивает естественную мотивацию и выхолащивает корпоративную культуру. Но почему тогда, как только я внедрил у себя систему сбалансированных показателей, мы обрели вторую космическую скорость? Именно благодаря этому стали лидерами отрасли. Для меня в этом сопротивлении нет ничего удивительного. KPI – это ответственность, а ответственность любят не все. Прямо сейчас. Перестаньте ходить по кабинетам и понукать своих сотрудников. Соберите на совещание руководителей всех отделов и распишите каждому ключевые показатели на ближайший месяц и год. Поручите им сделать то же самое внутри своих отделов. Поставьте цель, чтобы каждый сотрудник на первое число очередного месяца знал свои ключевые показатели. Чуть-чуть номер 72. Много зубов? Иногда это плохо. Цифры – это хорошо. Но цифры, представленные в графиках, еще лучше. Визуальную информацию мозг воспринимает лучше, чем абстрактные цифры. Любой график – это тенденция. Взглянув на графики основных показателей компании, я могу уже через несколько секунд дать ей предварительный диагноз. И дело не только в том, что кривые должны уверенно ползти вверх. Не всякий рост хорош и полезен. И первый признак нездоровья вашего бизнеса – это зубы, то есть резкие перепады в линии графика. Допустим, в июле вы продали на миллион, а в августе ушли в минус. Такого быть не должно. Лучший рост – это рост постепенный. Не спешите радоваться, если у вас вдруг наметился вертикальный взлет продаж. Скорее всего, это означает, что вскоре последует такой же резкий спад, и в графике нарисуется очередной зуб. Когда я вижу в отчетах такие кремлевские стены, я сразу понимаю. В компании не отрегулированы процессы, не установлены стандарты, система работает разбалансировано. Взлеты и падения допустимы только в бизнесе, который зависит от сезонности, например, продажи мороженого. Но даже здесь можно сгладить этот эффект за счет грамотного маркетинга. Прямо сейчас. Придя на работу, первым делом откройте показатели и еще раз на них посмотрите. Если графики скалят зубы, соберите команду и подумайте, как стандартизировать процессы, чтобы развиваться более ровно и уверенно. Чуть-чуть номер 73. Снова про Грефа. Германа Грефа я уважаю. Он умный и приносит гигантскую прибыль своей компании. Так что он не зря получает свою большую зарплату. Но иногда даже с Грефом я не согласен. Кстати, вот еще один совет. Не бойтесь подвергать сомнению слова даже самых больших авторитетов. Да, на прибрежные маяки надо обращать внимание, но и про собственный компас забывать не стоит. Еще раз вспомним инструмент KPI, по-русски ключевой показатель эффективности. По сути, это количественно измеримый индикатор фактически достигнутых результатов. Этот показатель контролирует сегодня чуть ли не всех сотрудников любой серьезной компании. Так вот, уважаемый господин Греф как-то заявил, что KPI вреден для компании. Так и сказал, система KPI – это враг современной системы достижения результата и организации эффективного обучения. По его мнению, ценностные ориентации сейчас поменялись не в пользу формальных индикаторов. А в будущем бизнесу потребуются такие навыки, как готовность к сотрудничеству, уважение, доверие и открытость, которые математически никак не измерить. Мне кажется, тут Герман Оскарович погнался за управленческой модой, которая пока еще не доказала свою состоятельность. Более 50% американских компаний продолжают внедрять KPI. И это работает. Особенно, если применять этот инструмент гибко, грамотно и творчески. Ведь с его помощью можно измерять эффективность труда не только по формальным параметрам. Главное, при использовании KPI становится четкой системой мотивации. Фиксируются плановые и фактические значения, и руководитель понимает, за что и как мотивировать сотрудника. В свою очередь, сами исполнители осознают, при каких условиях и какое вознаграждение они получат. Прямо сейчас. У вас буксует KPI? В компании копится протест и недовольство? Не спешите его отменять. Сосредоточьтесь на его правильной и точной настройке. Помните простое правило. Чем менее точна информация, тем более резко на нее реагируют. Чуть-чуть номер 74. Сколько стоит час вашей работы? Мы большую часть жизни проводим на работе. Во всяком случае, больше, чем в семье, если не считать сон. Так сколько же стоит один час нашего труда? Я часто задаю этот вопрос на своих бизнес-тренингах и удивляюсь тому, что такая простая математическая задача вызывает у людей столько вариантов ответов. Одни шутят, а сколько стоит час Путина? Другие философствуют мое время бесценно. Большинство предлагают такой вариант – взять выручку компании и разделить ее на количество часов, которые вы проводите в офисе. Это уже теплее, но я все-таки не вполне согласен. Во-первых, генеральный директор, а уж тем более управляющий собственник, вовлечен в бизнес не только, когда он находится в своем кабинете. Ему приходится ездить на переговоры, посещать важные мероприятия, Читать книги для собственного развития, а еще мучиться от бессонницы, раздумывая над трудным решением. А во-вторых, конечный показатель эффективности компании – это все-таки не выручка, а прибыль. Поэтому я предлагаю такой метод подсчета. Взять за определенный период времени чистую прибыль и поделить ее на общее рабочее время за тот же период. Так вы сможете увидеть, каким драгоценным является один ваш рабочий час. А дальше все просто. Любое обсуждение новой задачи или возможности – это по сути решение вопроса, сколько будет стоить результат относительно ваших трудозатрат. Если меньше, чем стоит ваш час, делегируйте своим коллегам. Если больше – участвуйте лично. Прямо сейчас. Прямо сейчас пригласите к себе финансового директора, попросите данные по прибыли за последний месяц и посчитайте цену вашего часа. Заведите себе привычку обновлять эту цифру каждый месяц, в один и тот же день. Чуть-чуть номер 75. Не доводи до предела. Один американский банк оказался в центре скандала. Его сотрудники в течение четырех лет выпускали фейковые кредитные карты. Они создавали несуществующие электронные почтовые адреса и отправляли с них фальшивые заявления на выдачу карт. В итоге банк открыл 3,5 миллиона никем не востребованных счетов. В афере участвовали 5300 человек. Сами работники объяснили это тем, что у них не оставалось иного выбора. Установленные руководством запредельные KPI можно было выполнить только путем мошенничества. В свою очередь, руководство банков подошло слишком формально к оценке деятельности своих сотрудников. Что может свести на нет все старания по введению четких KPI у сотрудников компании? Как мы видим, формальный подход к их оценке. Незаинтересованность руководства в четком и оцифрованном понимании потенциала каждого сотрудника. Результат такого менеджмента хорошо описан в старом советском анекдоте. У дои, конечно, мы можем повысить, но тогда это будет уже точно не молоко. Прямо сейчас назначьте встречу с коммерческим директором. Задайте ему вопрос, как влияет ужесточение KPI в компании на конечный результат, рост прибыли. Если никак не влияет, постарайтесь разобраться, почему. Чуть-чуть номер 76. Выручка не всегда выручит. Самое распространенное заблуждение, с которым я сталкиваюсь на своих мастер-классах, бизнес-консультациях, и в онлайн-школе, звучит так. Основные операционные расходы надо считать через коэффициент от выручки. На вопрос «почему от выручки?» следует простой ответ. Мы всегда так делали. Но ведь выручка – всего лишь первичный показатель. Любой бизнес – это бассейн, где вместо воды – деньги. К нему подведены две трубы. По одной вода в бассейн втекает – выручка, по другой вытекает – издержки. И задача руководителя сделать так, чтобы уровень жидкости денег в этом бассейне не уменьшался. Теперь представьте, что будет, если вы станете забирать часть потока уже на входе. Очень скоро ваш бассейн обмелеет. Все большие операционные расходы нужно считать не от выручки, а от маржинальной, воловой прибыли. Это лишь один пример неправильной настройки панели управления вашего бизнеса когда вместо километров гендиректор зачем-то пользуется морскими милями. Избегайте иллюзий, стройте реальную панель управления, отцифровывайте все ключевые показатели – финансы, клиентов, бизнес-процессы, сотрудников, инвестиционную деятельность. Язык бизнеса – это цифры. Прямо сейчас. Задайте себе вопрос, насколько факты и цифры точны. Если вам кажется, что все в порядке, а бизнес буксует, наймите грамотного консультанта. Возможно, он не умнее вас, но он сможет взглянуть на проблему объективно. Или найдите в интернете мой бесплатный вебинар «Панель управления. Как оцифровать компанию». Чуть-чуть номер 77. Лучше хреновая маржа, чем моржовый хрен. Важнейший показатель эффективности розничной торговли – средний чек. В маркетинге средний чек – это сумма всех совершенных клиентами покупок за определенный период времени, поделенная на количество чеков за тот же период. То есть берется итоговая выручка и делится на количество покупок. Не проданных товаров, а именно покупок, ибо одной покупкой считается все, что конкретный клиент купил за одно посещение торгового предприятия. Это может быть и автомобиль, и брелок для ключей от автомобиля. Но что дает этот показатель? Разве он свидетельствует о здоровье бизнеса в целом? Ведь вы можете продать что-то, например, ниже себестоимости, и средний чек не увидит этого убытка. Ваши менеджеры бодро отчитываются. Средний чек за год вырос на 20%. Но что это значит в реальности? Ваша прибыль увеличилась? Не факт. Может быть, вы продаете себе в убыток. Лично я этот показатель немного модифицировал. Я считал средний чек не от выручки, а от маржи. Именно ее я делил на количество покупок. То есть брал в учет только реально заработанные компанией деньги. Да, с точки зрения классического финансового менеджмента, это неправильно. Зато такой показатель более честен. Он не оставляет возможностей для манипуляций с цифрами. Ведь именно конечная прибыль является главным критерием профессиональности менеджера. Прямо сейчас. Попробуйте посчитать средний чек по моему методу. Уверен, вас ждет много открытий. Надеюсь, приятных. Чуть-чуть номер 78. Зачем нужен коммерческий директор? Как оценить качество работы своего коммерческого директора? Для этого должен быть какой-то один главный показатель, релевантно отражающий финансовое здоровье компании. Для меня таким показателем была средняя маржа. И если она падает, в этом должен был разобраться прежде всего коммерческий директор. К сожалению, у нас в стране чистая прибыль и маржа – это практически идентичные понятия. Но это не одно и то же. Маржа – это разница между отпускной ценой товара и его себестоимостью. А как же прибыль? Прибыль, в отличие от маржи, является собой итоговый финансовый результат, а именно совокупный доход за вычетом всех видов затрат. Другими словами, в марже учитывается только один тип издержек – затраты на производство, формирующие себестоимость. При учете маржинальной прибыли очень важна не только ее сумма, но и скорость обращения денежных средств. Прибыль же предполагает учет всех видов расходов, с которыми сталкивается компания в процессе производства товаров и услуг. Как увеличить маржинальность бизнеса? Есть много способов. Например, стимулировать продажи именно самых маржинальных товаров. При этом стараться делать более маржинальными другие товары и услуги. Например, если какая-то позиция пользуется хорошим спросом, но в ней заложена низкая маржинальность, Надо подумать, как заменить эту позицию на идентичную, но с большей маржой, без потери качества. Цена на товар останется неизменной, но вы же зарабатываете не на среднем чеке, а на марже. Разумеется, количество продаж должно расти, и количество повторных продаж тоже. Скорость оборота – еще один фактор, влияющий на рентабельность бизнеса. Прямо сейчас. Отберите свои самые маржинальные продукты или услуги – и постарайтесь больше продавать именно их. Чуть-чуть номер 79. Где мой рубль? Я всегда задаю коллегам вопрос, у кого есть система бюджетирования? И с удивлением вижу, что ситуация тут печальная. Русскому капитализму уже скоро 30 лет, а в регионах до 70% компаний работают без бюджета, то есть просто считают деньги в режиме текущего дня. В Москве и Санкт-Петербурге таких компаний каждая вторая. Удивительно, как наш бизнес еще жив до сих пор с такими вредными привычками. За 25 лет работы мне приходилось применять несколько подходов к бюджетированию. Я работал в рамках как жесткого, так и мягкого бюджета, а также по эластичному бюджету, то есть мы делали бюджет на год, а потом корректировали его через 6 месяцев. После кризиса 2008 года мы стали вносить изменения в бюджет через каждые три месяца. Зачем он вообще нужен? Для того, чтобы фиксировать бизнес-процессы. Где-то я прочитал, что бюджет – это математическое подтверждение наших подозрений. В самом деле он показывает, где ваш рубль, сколько вы теряли и как именно. Он высвечивает как доходы, так и расходы. И еще, кто за все это отвечает. Такой подход дает ответственность за финансовый менеджмент, шлифует бизнес-процессы. В общем, получается, что жить и работать без бюджета сегодня просто невозможно. И если вам до сих пор это удавалось, то не стоит надеяться, что так будет продолжаться бесконечно. Прямо сейчас. Если у вас еще нет бюджетирования, создайте его или обратитесь в специализированную компанию, которая поможет вам его разработать. Обучите этому ваших топ-менеджеров. Чуть-чуть номер 80. Платите больше. Это выгодно. Рабовладельческий строй, к счастью, давно отменен. А значит, сотрудник всегда может проголосовать ногами, то есть уйти от вас, причем не куда-нибудь, а к конкуренту. Поэтому первый показатель, который нужно постоянно анализировать, это фонд оплаты труда, ФОД. Точнее, тот процент, который он составляет от воловой прибыли предприятия. Для фонда емких производств ФОД может быть 5-10%. Для торгово-производственных компаний 10-15%. Компании, занимающиеся исключительно торговлей, могут позволить себе пускать на ФОД до 25% воловой прибыли, а в сфере услуг и до 70-80%. «Не жадничайте!» Платить зарплату чуть выше рыночной – правильная стратегия. Ключевое слово «чуть», потому что слишком большая зарплата демотивирует сотрудника так же, как слишком маленькая. Но если фот значительно превышает допустимые нормы, то его необходимо сокращать. Увеличивать заработную плату можно только за счет притока денег и роста рентабельности, то есть путем повышения объема продаж и эффективности управления. Чаще всего ФОД планируется на год или на квартал. По завершении отчетного периода, анализируя его, можно сопоставить планируемые и реальные затраты. Главная цель – оптимизировать расходы предприятия. Они не должны превышать 70-80% прибыли. Прямо сейчас. Посмотрите, есть ли у вас стратегии в области материального стимулирования. Если нет – ищите возможные перекосы в заработной плате. Но если фонд зарплаты ниже рынка, это тоже повод задуматься.